В таких случаях встречаться с новыми людьми смертельно опасно. Да и новая тема, которую они придумали, тоже не была уж совсем безопасной. Вскоре он услышал, что кто-то идет. Годы блужданий по зоне натренировали слух. Шло примерно 3-4 человека. На всякий случай Максим выбрался из шалаша, занял удобную позицию за лежащим деревом и приготовил пулемет к стрельбе. Мало ли кто там шел. Случайная встреча с вояками, там, где их быть не должно, сделала зеленого еще более настороженным. Но из-за кустов показался Марик. С ним было еще три сталкера. «Здорово, Макс!» «Свои!» и Марик поднял руку, показывая, что все чисто. «Здорово!» Поздоровался Максим и приподнялся. «Это Кукур, Санчо и Дымыч!» Представил сталкеров Марик. Кукура и Дымыча он уже встречал. Санчо видел впервые. «Здорово, мужики!» «Ну, рассказывайте, кто из вас, кто и зачем пришли?» «О, как сразу, и допрос!» Кукур присел на пенек. «Но подход такой мне нравится». Он улыбнулся. «Мне надоело болтаться по зоне и ждать, пока кто-нибудь из бандосов меня толпой завалит. Хочу стабильности, что ли?» Но без беспредела. Хорошая цель». «Ну, Но... а вы чего молчите?» Тут уже заговорил Димыч. «Да, то же самое, что и у Кукура». «Сейчас ли к браткам, или к Снуфу. И везде мразь беспредельная. Ты, пацан, ровный? Может, чего и получится». Санчо поднял глаза. В них гуляло похмелье, что Зеленому не очень понравилось. Но в их ситуации любой боец был на счету. «Да, я с Кукуром пришел. Он пошел, и я сзади». Пока мужики общались, Марик уже успел подсуетиться и сварганил кофе с суррогата в пакетиках, а воду разогрел на армейской грелке. Поэтому дальше разговор пошел за кружкой кофе. «Собственно, идея у меня следующая», — начал Максим. Над базой в Пушгарах поднималось солнце. Иногда оно даже в зоне было ярким и радостным. Если не бояться тавтологии, то солнце сегодня было солнечным, как и утро. Англий стоял на плацу перед основным помещением, где работали ученые. Точнее, они тут выполняли бумажную работу. И еще здесь было несколько лабораторий, где проводились эксперименты, не требующие участия подопытных. Сейчас начальник разведки ждал, пока придет старший ученый, который и руководил базой. Вообще они знали, что придет начальство, но, похоже, не думали, что это будет так рано. Так что пока Глис стоял и наслаждался солнечным утром. Со стороны жилых блоков подошла группа линдей. Среди них был и Васильев, которого и ждал военный. «Здравствуйте, Максим Петрович!» – поздоровался ученый. Приветствую, Анатолий Иванович. Глист протянул руку умнику. В целом ему нравился этот мужик в возрасте. В первую очередь, тем, что не лебедил перед начальством и мог даже говорить нелицеприятные вещи. Это вообще редкость в наше время. Ну и что у нас нового? Короче, в эксперименте изучали фокальные нюансы поведения артефактов. Ученый осекся на полуслове, секунду подумал и махнул рукой в сторону одного из строений. Лучше пойдемте и сами все увидите. Глист вместе с ученым подошел к длинному приземистому зданию. Оно было практически без окон. Пока шли, Васильев немного просветил военного. Оказывается, они давно предполагали, что в артефактах должны находиться очаги аномальных изменений. Это то, что ученый называл «фокальными нюансами». Только вот выявить такие точки у них не получалось. Теперь вот вроде бы что-то получилось, и это открывает неведомые просторы для деятельности. Какие именно просторы? Васильев не уточнил. «Будем надеяться, что эти просторы можно как-то продать или использовать», — подумал разведчик. Помещение внутри было проделано на боксы с общим коридором. В самом начале находилась лаборатория. «Прошу сюда», — пригласил ученый. «Сейчас принесут объекты и приведут подопытного. Вы пока располагайтесь, там есть кресло или... Вон, стулья. Куда будет удобнее?» Не успел Глист присесть, как в помещение внесли коробку с артефактом. Это был довольно большой камень, чем-то напоминающий кусок битума. Похоже, это исказитель. Артефакт, способный искажать лучи света под весьма необычными углами. Его часто использовали бойцы для маскировки позиций. Практически следом за камнем в лабу вели мужчину лет 50. Бледная кожа говорила, что он давно не видел солнца. Глаза и почти полностью седая голова выдавали в нем повидавшего жизнь человека. «Так, Матвей!» – ученый обратился к мужчине. Сейчас мы повторим опыт с исходителем. Как скажете. Матвей пожал плечами. Ему, похоже, было глубоко по барабану на происходящее. Камень положили на подставку. Позади него стал один из лаборантов. Матвей подошел к артефакту и провел над ним руками. Тут три точки энергии. Вектор один идет вот так. Если встать там, то человека будет видно примерно здесь. Мужчина сопровождал свою речь жестами. Лаборант стал на указанное место и действительно... Его силуэт стал виден в определенной точке. Аналогично проверили и другой вектор. С третьим вектором возникла проблемка. Он шел вертикально, и продемонстрировать его работу было сложно. Но к и этого было достаточно. Поэтому Матвея увели, но ученый его не забыл поблагодарить. Словами и бутербродом с колбасой. «С ценными подопытными нужно обращаться по-человечески», объяснил Василий в свои действия. «Да, Анатолий Иванович, вы полностью правы». Так что нам дают результаты этого опыта? В первую очередь, мы можем использовать артефакты более точно. Сейчас мы пытаемся сконструировать прибор, который будет фиксировать очаги энергетического возмущения. По идее, если понимать, откуда идет поток энергии, можно применять артефакты точечно. Ну и теоретически можно будет попробовать создавать их искусственно. Но для этого потребуется много времени и исследований. Но все возможно. То есть... Мы сможем, например, защищающие артефакты использовать с большей эффективностью? Или лечилки? Уточнил Глист. Да, именно. Вы правильно поняли. Ну а теперь пройдемся в административное здание. Там у нас тоже много работы. Вы же не только чтобы посмотреть на опыты приехали. Военный вместе с ученым покинул лабораторию, направившись в соседнее здание, где его ждала бумажная работа. Флэшбэк. 42 года до описываемых событий. По дороге пулил древний УАЗик, явно собранный еще до Минского конфликта. Короче, странно было, что он вообще может самостоятельно передвигаться. В автомобиле сидело 4 человека. Все были напряжены, будто должно было произойти что-то страшное. Их можно было понять. В области зафиксировали вспышки неизвестного излучения. По некоторым данным, они были аналогичны вспышкам, которые появлялись перед возникновением Калифорнийской аномальной зоны и аналогичного объекта в Европе. Проблема была в том, что на изучение этих явлений у российских ученых не было ресурсов. По традиции, во времена перемен на науку власть забивала большим болт. Поэтому сейчас люди ехали ставить приборы и делать замеры на машине, которая не факт, что и доедет до места назначения. Хотя тут оставалось уже совсем немного, пара километров. Информацию о выбросе излучения им дали военные. Судя по координатам, это место... Должна была быть уже буквально за пригорком. И там, правда, наблюдалось какое-то зеленоватое свечение. За горкой имелся спуск в низинку. Вот на этой ложбинкой и наблюдалось свечение. Уаз остановился. Ученые стали вытаскивать нехитрые приборы. А вот только кроме сильного излучения в уковой диапазоне ничего не наблюдалось. «Может, мы далеко?» — слух подумал руководитель экспедиции, Никанор Александрович. Ученые известны своими публикациями о природе физических излучений от естественных объектов. «Попробую подойти поближе». Он взял несколько приборов, способных фиксировать разные типы излучений, и начал спускаться вниз. Остальные внимательно следили за происходящим. Никанор Александрович дошел до границы зеленого свечения, поставил приборы. Что-то посмотрел, повернулся к коллегам и крикнул «Нет!». «Похоже, ничего не удалось зафиксировать». Тогда ученый вместе с приборами перешел границу зеленоватого Марива. Сначала ничего не произошло, но буквально через минуту он упал. Остальные ученые и водители сбежали вниз. Пока они спускались, Никанор Александрович начал вставать. Люди заметили это и остановились. Похоже, ничего страшного не произошло. Но... Тот Никанор повернулся к ним лицом. Его глаза были ярко-красными и полностью безумными. Он увидел коллег и в несколько прыжков добрался до них, снеся с ног первого попавшегося ученого. Остальные бросились по сторонам. Никанор Александрович вел себя как зомби. Он добил несколькими ударами лежащий на земле жертву и убежал в зеленое марево. Оставшиеся ученые и водитель от шока не могли сказать даже одного слова. Небольшая группа сталкеров вышла на окраину новосокольников. Тут начинались руины частного сектора. Им оставалось немного пройти по руинам городка, чтобы попасть к бывшей больнице. Только вот зашли они, похоже, не с той стороны. Здесь была куча мало аномалий, которые постоянно норовили то ногу оттяпать, то плюнуть кислотой или сотворить еще какую-то гадость. Во время небольшого отдыха Кукур подметил, что аномалий тут слишком много. «Ага, порядком», — ответил Максим, смотря куда-то в сторону. «Но с другой стороны меньше будет желающих тут шляться. Это в плюс». Дополнил Марик. Пока нас пятеро, чем меньше.